Глава 29. Лисья. Правда. В штабе было тихо. Люр безмятежно открыл дверь, поздоровался, будто она и не сбегала с Роуином при странных обстоятельствах. Лис снова был в глубоком кимано и с распущенным рыжим хвостом. Кажется, даже не скрывался от любопытных людских глаз, так и встретил ее при полном параде. «Где ребята?» Марина заглянула в гостиную, потом на кухню. Больше половины мебели отсутствовало. Даже тот диванчик, на котором еще недавно лежал Руэн, исчез. На полу валялись мелкие детали, мусор, и Марина пару раз наступила на какие-то камушки. Полки были пустыми. На кухне даже не осталось чайника. Создавалось впечатление, будто перевозили вещи в спешке. и Марина виновато посмотрела на Люра. «Это все из-за меня?» «Нет, что ты!» Добродушно улыбнулся Лис. «Мы просто нашли местечко получше, в котором все вместе сможем комфортно существовать». Марина расслабилась и поддакнула. «Здорово, это хорошо». Но светловолосый волосый Лис тут же изменился в лице и рявкнул: «Нет, абсолютно нехорошо». «Разумеется, нам пришлось переезжать из-за отпрыска семьи Сонферов. Мы не можем рисковать своими жизнями. Я остался один, чтобы дождаться тебя здесь». «Прости». «Виновата», — прошептала Марина. «Это все она со своими неправильными чувствами». Подвергла угрозе парней и весь отряд. «Нас действительно могут оштрафовать». Она дождалась хмурого кивка Алюра и уточнила. «Посадить в тюрьму?» «Ладно, расскажу тебе». Сдался Лис. Все-таки ты моя ученица. Лиси и людской мир в чем-то соприкасаются, а в чем-то нет. Мы можем посещать ваше учебное заведение, потому что наших в России мало, и некоторым по кайфу находиться среди людей. Так они сильнее ощущают свое превосходство. Как сон феры, уточнила Лиска. Типа того. Они учатся, общаются, но никогда не подпустят к себе... Человека близко, все-таки среди оборотней, кастовость, важная вещь. И мы можем совершать преступления. Да, не удивляйся, звучит дико и жестоко. Но переизбыток людей на земле, это наших рук дело. Мы поощряем, чтобы они плодили, все размножались, потому что так легче прятать следы, как воду. Мы подтягиваем экономику, где нужно. И иногда вмешиваемся в политические решения. все это не ради людей а для того чтобы скрыть свои преступления обезопасить себя от того что люди будут охотиться на нас но ведь мы заведомо сильнее удивилась марина разве могут люди представлять опасность не все лисы знают своих охотников лицо к чему же привлекать внимание люр крутанулся и полы его кимоно красиво взмахнули марина присмотрелась к рисунку надо же А среди всей этой красивой флористики виднелись спрятанные за кустиками мордочки лис. Мы можем лишать энергии людей, но не более, чем трех в десять лет. Для поддержания лисей активности существуют разные ритуалы и амулеты, предметы сил. И как вам удается совершить правосудие, если убивать нельзя? Во всех моих случаях констатировали сердечный приступ. Исследователь, который шпионил за мной. Сразу просек, что убийства связаны. Про следователя расскажешь после. Глаза Люры опасно блеснули. Но тут же он принял добродушное выражение. В таком огромном городе, как Москва, очень легко затеряться. Миллионы людей умирают от болезней и сердечной недостаточности. Аварии, несчастные случаи. Мы умеем маскировать следы. Понятно. Марина задумчиво осмотрела комнату. «И где все? Мы пойдем туда?» «Конечно!» — улыбнулся Лиз и взмахнул рукой. Угол между стен вспыхнул и загорелся. Пошли, и они переместились в новое помещение. «Я говорю тебе, она оборотень!» Белый лебедь был настойчивый. Кирилл в который раз попытался перевести разговор в другое русло. Как же хорошо, что Марина не набросилась и не достала свой хвост при ней. Трудно предположить, что бы сделало в таком случае его пасе, если бы выжил. Кир понимал, что сейчас девчонок нужно развести, как двух котов, по двум направлениям. Но горечь после разговора с Мариной никуда не проходила. И требовала того, чтобы выплеснуться. Он наорал на Полину и выставил ее прочь. Вот догадались девчонки, драть друг другу космо, глупость какая. А белая лебедь не стала махать кулаками, и только немножко подрастрепала ясновидящую. Кажется, Полина их прокляла. Но вроде не в стихах, поэтому волноваться не стоило. Теперь же блондинка приставала со своими дурацкими идеями, которых неизвестно где понахваталась, и пыталась выведать правду. А ведь она была совсем рядом, близко. И от этого Кира изрядно нервничал. «Тебе делать нечего, сходи домой», — не выдержал он. Они сели завтракать, и парню самому пришлось разогревать сосиски в микроволновке. Он открыл баночку маринованных огурцов, достал хлеб. Все это время блондинка разворачивала свою теорию, смысл которой заключался в том, чтобы не давать этим оборотням захватить власть над миром. Ты фэнтези пересмотрела? Не выдержал парень и достал пакетик с быстро растворимой лапшой. Почему-то не вовремя вспомнилась Марина. и как они вместе готовили куриный бульон и мясное жаркое. Было неплохо. Но Марины нет и никогда не будет. Хватит надеяться на что-то. Он нахмурился и поставил кипятиться чайник. — Ты меня слушаешь? У девчонки горели глаза. Она в крайней степени возбуждение. Слышал, как она рычала на меня, как настоящая кошка. — Нет, рысь! — думая, она может превращаться. В оборотне рысь. Давай не будем говорить о ней. Скривился Кир и достал майонез. Ага, а мне тут руки не целовал, придурок. Лебедь всегда говорила то, что думает. А теперь она думала, как отомстить неверному парню. Девушка забыла, что еще недавно сама жила с байкером в Севастополь. Теперь ее изворотливый ум работал как часы и выискивал слабые места у противника. Она будет отомщена, ибо она — белый лебедь. И все. Хотел переключить внимание. Неловко пояснил Кир и заварил лапшу. Они молча поели, и белый лебедь вдруг сказал. «Зря ты мне не веришь. В Крыму я подружилась с одним охотником на лис. Живых людей, которые могут превращаться в лис. Сначала и я думал, что он чокнутый, но он такое рассказывал. Они могут запудрить мозги. «Загипнотизировать тебя, и ты ничего не вспомнишь, но он почти убил одну лису. Вот только этой твари кто-то пришел на помощь, и он упустил ее». «Ты напилась», — уверенно констатировал Кир, но внутренне взволновало сердце. «Его Марине грозит опасность. Какой-то крымский маньяк может прийти и убить ее? Немыслимо». Как он вычислил ее? Он подцепил вилкой лапшу и подул на нее. Сделал вид, что полностью поглощен едой, но внимательно слушал, очень внимательно, чтобы защитить свою лиску. «Говорит, когда придет твоя лиса, ты чувствуешь это», — белый лебедь говорила насмешливо. Но глаза оставались серьезными, и ты не можешь жить, существовать без нее. Но нужно убить. Клан охотников взращивает своих воинов с молодых когтей, а есть охотники-одиночки. Их тоже можно выследить, они интуитивно находят своих лис и держатся поблизости. Хм. Кир пытался вспомнить, крутился ли вокруг Марины кто-нибудь, но Саша не слишком походил на охотника. Ему ни до кого не было дела, и парень успокоился. Если у Марины есть персональный охотник, то он пока не нашел девушку. «Эй, ты чего задумался?» Белый лебедь шлепнула парня по спине и нарочито громко. расхохоталась. «Ты же не веришь во все это!» И не забеспокоился. «Похоже на бред». Отмахнулся Кирилл, но есть дальше не стал. Аппетит резко пропал. Парень заварил себе крепкий чай и под не взглядом лебедя облокотился о столешницу. Зря он ее так грубо отшил. Нужно было отпихнуть, но не добивать. Она же гордая лиска. Ни за что теперь не вернется и не позвонит. Но стоит ли идти на мировую сразу? Не по-мужски отступать. Нужно держаться выбранной линии. Но и за девушкой не мешало бы присмотреть. Он россиянно брякнул лебедя, что ему нужно выйти на работу пораньше, и вылетел на улицу так и не позавтракав. Скотина! Подумала девушка и решила жестоко мстить. Сначала она влезла в его шкаф и вынула все черные футболки, засунула их в большой пакет и поставила у двери. Ее намерения всегда были серьезными, даже если и выражались, таких простых вещах, как насолить ближнему своему. И хоть Кир всегда считал ее легкомысленной, белый лебедь ко всему подходила основательно. Вот и сейчас цели ее стали любимые черные джинсы парня, живописные бахромой на коленях. Насколько она понимала, он носил их лет пять или семь, и с каждым годом степень потертости увеличивалась. Дважды он отдавал подшивать брюки в ателье, когда они рвались в ненужных и неловких местах. Запихнув все это в пакет, она спустилась и пошла в ближайший супермаркет. Там девушка купила шесть самых ярких лаков для ногтей и один лак для волос. Все это она оплатила с улыбкой. И пожилая продавщица на кассе даже подумала, какая миленькая девушка. Белый лебедь остановилась на детской площадке и, сидя на разноцветной деревянной лавочке, щедро поливала вещи в пакете. Потом она зафиксировала все это лаком для волос и хорошенько встряхнула. «Тетя, ты художник?» спросила какая-то девочка, но, испугавшись доброго взгляда незнакомой тетеньки, тут же убежала к маме. Ей стало немного легче. На полдня хватит. А вот потом придется выдумывать что-то другое. Лебедь неспешно вернулась в квартиру и вывалила вещи Кира, обратно в шкаф. Пожалуй, она отодвинет визит к родителям еще на месяц, переживут. А вот выпускать из своих рук парня во второй раз она не намерена. Новый штаб был круче предыдущего. Мониторов было больше. А располагались они даже не в комнате, а в огромном зале с высоким потолком. Рядом было несколько комнатушек, где расселились ребята. Помещение на территории бывшего завода. пояснил юр досталось за гроши мебель расставим позже нужно скорее приступать к новому заданию марина была согласна да для нее расчехлили роскошный бежевый диван на котором еще недавно лежал Роуин, и поставили в полупустой комнате с темно коричневыми стенами не очень тепло но спасал обогреватель ветерок несколько дней она никуда не выходила а вникала предлагаемые обстоятельства. Примеряла, так сказать, новую для себя роль. Она студентка, которой очень нужны деньги. Поэтому Марина выходит на работу на полный день. Ничего не умеет больше, поэтому секретарь. А еще очень отзывчивая и милая девушка. Поэтому будет помогать хладнокровному убийце-одуванчику. Целый день пришлось отвести на то, чтобы войти в образ наивной и отзывчивой девушки. Последнее событие не позволяло Марине широко улыбаться и заливисто хохотать. Люр был беспощаден. Он поручил Лиске ходить за каждым парнем из штаба и на них отрабатывать легкомысленный и привлекательный смех. «Ты должна привлечь его!» Ворчал он, как самый настоящий старикан. «А кого можно привлечь с такой мордой?» Отношение Лера к ней резко изменилось. Стоило Марине заночевать. Она даже не могла заснуть в ту первую ночь и все время прислушивалась. Двери между комнатушками закрывались плохо, и Марине казалось, что она слышит легкие, крадущиеся шаги. Не нужно подозревать лиса во всех грехах. Убеждала она саму себя. Но все равно лимит доверия был исчерпан. Ложки нашлись, а осадок остался. Марина понимала, что... Сколько бы Люр не улыбался и не казался добрым учителем, он все равно ставит свою безопасность выше ее. Это вызывало странное ощущение, будто она постоянно гуляет по зыбкой трясине, и ее может засосать в любой момент. И вот на следующее утро она почувствовала перемену. Люр стал грубее. Возможно, он что-то узнал, или что-то произошло в лесем мире, о чем он ей не говорил. Но девушка прямо-таки ощущала исходящие от него энергетические нити недовольства. Но нескольким полезным приемом он ее все-таки обучил, неохотно и когда вскользь, но показал, как нужно уворачиваться от серебряных пуль, как молниеносно доставать свой хвост и прятать облик. Она тренировалась полдня, пока Гайден с Нейром куда-то уходили. А Блэр выслеживал новое передвижение жертвы и в ее помощи не нуждался. «Ты делаешь не так!» — ругал ее Люр. «Следует нагибаться вправо, потому что большинство охотников правши, и пули летят от тебя с левой стороны». «Опять не туда!» В какой-то момент ей показалось, что она попала в армию. «А что? Вон в Израиле призывают и молоденьких девушек. Семь потов сошло, прежде чем получился этот нехитрый прием». По вечерам Гайден пел средневековые баллады и рассказывал стихи собственного сочинения. Они ели заказанную из лучших ресторанов Москвы еду и слушали его, Ужины в полумраке. В такие времена ей казалось, будто она уехала в летний лагерь и скоро придет вожатый и прогонит всех спать. Марина умиротворенно улыбалась и нахваливала сочинение лиса. Люра обычно сидел в углу, наполовину трансформировавшись в лиса. И грустно молчал. Марина не мешала ему думать о чем-то своем. Но ее все время подмывало спросить, о чем же он думает. Вообще, с ребятами из отряда у нее наладились теплые приятельские отношения. Ни Нейр, ни Блэр, ни Гайден не ругали ее. И не выдавали ее ошибки предводителю. Если могли, подсказывали. Как лучше себя повести в той или иной ситуации. Как ответить, а где лучше промолчать. Блэр даже показал пару болевых точек на теле Лис и силовой прием в придачу. Марину готовили. И не просто к тому, чтобы завлечь хитрого маньяка в свои женские сети, но и чтобы ослабить бдительность, обезоружить противника к тому времени, когда в дело вступит отряд. Однажды утром она слишком долго спала, и никто ее не разбудил. Блэр всегда громко передвигался по штабу, то напевая фальшиво известную песенку, то бубня себе что-то под нос. Вообще, от громилы всегда было много шума, а сегодня будто вымерли все. Марина распахнула глаза, яркий свет просачивался сквозь темные шторы. Лисы соблюдали конспирацию во всем. И большая часть окон в комнатушке была зашторена и свободно расстилался по полу. Девушка с трудом сообразила, где она находится. Глубокий сон оторвал ее от реальности и стер грани между событиями. Ей даже показалось, что она находится на даче у Валера. Но это была одна безумная секунда. Разумеется, в роскошном особняке одногруппника не могло быть таких ободранных стен. Конечно, бредовая мысль. Девушка медленно сползла с кровати, сразу же метя босыми ногами в кроссовке. А она догадывалась взять из дома разную обувь. Но вот о тапочках не подумала. А после бег с лис в другой штаб, никто и не озаботился ей вообще предложить какие-либо вещи. Выдавалось все по минимуму. Впрочем, и свою обувь она забыла на квартире у Кира. Которому, разумеется, не пойдет. Секс ему нужен. Надо же, удивил. Парни всегда думают о многих вещах слишком прямолинейно. Вот ей, к примеру, секс тоже нужен. Но после любви. Сначала любовь, потом секс. Все сложно, потому что первый показатель гибкий и неустойчивый, как ветреная погода. Девушка поежилась от неприятных воспоминаний и направилась в ванную комнату. Наспех, оборудованная в кладовке, она не была снабжена зеркалом, и Марина не сразу поняла, что же с ней происходит. Только коснувшись носа, она почувствовала что-то неладное. Выскочила из ванны и наткнулась на Люра. «Как тебе частичная трансформация?» Невозмутимо спросил он. «Решил ускорить процесс, поэтому добавил тебе вечерний чай, усиливающего зелье». «Чего?» Девушка оторопела, ощуповала шею, плечи, но лисья стала только голова. И это жутко испугало ее. «Одно дело, если ты слегка превращаешься, постепенно и сама, а совсем другое...» если на тебя насильно надели голову от чучела, но еще и вживили, так что снять ты это не можешь. Но зачем? Это пройдет? К обеду. Люр выглядел очень довольным. Этот процесс усилит твою личную трансформацию в лесу, в том числе и на энергетическом уровне. Поэтому в четыре часа ты идешь в кадры и оформляешься на работу. А как же собеседование? Блондинистый лис слегка покраснел. Немного поработал с милой женщиной по имени Елизавета. Она уже ждет себя. И не нужно волноваться. Собеседование я прошел за тебя. Ладно. Марина не стала настаивать и выяснять отношения. Она сразу же пошла на кухню. Если бы там водилось вино или что еще покрепче, девушка, не задумываясь, пригубила бы. Слишком она себя ощущала сбитой с толку. Уже несколько месяцев, как она привыкла, сама управлять своими изменениями. А теперь почувствовала на своей шкуре чужую волю. Гайден завалил ее комплиментами по поводу цвета ее шерсти. Нейр одобрительно потрепал по взернутым ушкам. Норм. Сознанием дела сказал Блэр, и все лисы в поддержку частично трансформировались. Когда Лер вернулся, они уже вовсю пили чай, вроде обыкновенной зеленой. и сравнивали оттенки рыжего. Как оказалось, у каждого был свой неповторимый оттенок. Но, как придирчиво отметила Марина, самый светлый оттенок все-таки обитал на макушке у Люра, почти белый, а самый красивый у Роуина, но об этом она промолчала. После завтрака они всем отрядом переместились к мониторам и некоторое время наблюдали за жертвой. Мужчина доделывал отчетность, И собирался сесть за составление таблицы KPI за начальник своего отдела. С ней ты ему и поможешь? Повернулся к Марине Лёр. Марине оставалось только согласиться, а оставшуюся половину дня ей дали немного отдохнуть. И девушка провалилась на своей кровати, думая о привратностях судьбы. Как там Роуэн думает обо мне? Потолок тут же исчезал, и вместо него Она видела сильный прямой взгляд, знакомые черты лица рыжеволосого типа. Все-таки плохо они попрощались, не нужно было так резко обрывать. Сожаление сожалению, мучила ее недолго. Девушка умела отвлекаться на насущные дела и почти сразу переключилась на родителей. Мама осталась наедине со следователем. Будет ли он применять силу или запрещенные приемы, чтобы узнать, куда она ушла? Правильнее было бы остаться, чтобы выяснить. Тем более, мужчина был сбит с толку. Мама, мама. Сколько всего накипело в душе, выжгло огнем боли и превратилось в пепел. Марина охватила страшное ощущение нереальности. Вроде бы и прожила она это все. И трансформацию себя, и мамину болезнь, и новые знакомства, но следователь из маминой юности. Это было слишком. И еще ей больше не хотелось тревожиться и испытывать сомнения в чем-то. А в данной ситуации так и возникали вопросы. Люр неслышно зашел в ее комнату и сел на краешек кровати. В один из моментов, когда она почесывала подбородок и взгляд соскользнул с потолка, а она наткнулась на него. Вздрогнула. Он снова был одет в светло-голубое кимоно. И теперь его гордый профиль с высокостоящими стоящими ушками вызвал в девушке глухое раздражение. Вот чего он притащился? Неужели не может оставить ее в покое? Хотя бы на полдня. Ты должна запомнить один трюк. Еле слышно сказал лис, и Марине пришлось привстать, чтобы услышать. Когда чувствуешь, что лисий хвост в опасности, особенное ощущение. Ты его различишь. Щелкни двумя пальцами и скажи. Паль, старт. и у тебя будут три секунды во временном пространстве, чтобы уйти от пули, проблемы, смерти. Поняла? В комнате было сумарочно, но Марина в точности повторила движение пальцами и даже сказала слово «фальстарт». Тем же тоном, что и светловолосый тип, ничего не произошло, действует в момент опасности. Ответил на ее невысказанный вопрос Лис и вздохнул. «От нее не уйдешь. От опасности». «А если не успею? Смогу позвать тебя?» «Если сможешь», — загадочно сказал Юр и поднялся. «Пойдем. Тебе нужно купить приличную одежду и косметику, чтобы ты не испугал нашего подопечного». «Но я и так красиво, возразила девушка. И ей очень не хотелось отпущенное на отдых время проводить в магазине. «В этом-то и проблема». Люр сверкнул глазами. «Обычная девушка не может иметь столь совершенные черты лица и не обладает привлекательным для всех запахом. Нужно забить все это румянами и духами». «Ты жесток!» Со стоном поднялась девушка и лениво потянулась. «Но есть в твоих словах правда».